Глава 4. Как Эйрик пришел через золотой водопад. Накануне праздника Иуля прибыл в Мидальгов Оспакар в роскошном вооружении с большой свитой слуг и двумя сыновьями гицуром Гитсуром-законником и Мордом-младшим. Гудру, достоя у женских ворот отцовского замка, увидела при свете месяца лицо Оспакара, и оно возбудило в ней отвращение. Приглянулся ли тебе, сестрица, тот, что приехал взять тебя в жены? спросила Сванхельда. За даром приехал, отвечала Гудруда. Ему меня не взять. Скорее я буду лежать на дне водоворота под золотым водопадом, чем на его брачном ложе. Это будет видно. Оспакар и богат, и знатен, а ростом и сложением крупнее всех мужчин. Плохо придется Эрику, если он попадет ему в руки. А придет Эрик на праздник через золотой водопад, как ты думаешь, сестрица? «Ни один человек не может этого сделать и остаться жив», — сказала Гудруда. «Ну так он умрет, сказала Сванхельда. «Так как знаю, что он отважится на это. Тогда кровь его ляжет на тебя и на твою мать, ведь это вы вдвоем навлекли на нас эту беду. И что я сделала тебе, Сванхельда, что ты так противишься моему счастью?» «Что ты сделала мне?» — воскликнула Сванхельда, бледная и безобразная от гнева. «Ты отняла у меня любовь Эрика». «Я не оставлю этого так и не успокоюсь, пока не отниму у тебя его любви или не увижу и тебя, и его в когтях смерти». Непристойны слова твои для девушки. «Не страшна ты мне, и не страшны твои козни. Ты ли, я ли одержим верх? Знай, что ты наживешь больше позора, чем радости. И люди, вспоминая тебя, будут говорить о тебе с хулой, называя скверным именем. Эрик же никогда не полюбит тебя». Зато ненависть к тебе будет расти в нем с каждым часом, хотя ты, может быть, и погубишь и его, и меня». С этими словами Гудруда отвернулась от нее и отошла в сторону. Между тем Асмунд-жрец вышел во двор своего замка и приветствовал Оспакара Чернозуба, хотя он и не приглянулся ему. Взяв гостя за руку, он повел его в большую горницу, где было приготовлено все, и усадил на высокое седалище рядом с собою. Сюда слуги Оспакара внесли богатые дары для Асмунда, и тот много благодарил за них. Так как настало время для ужина, то мужчины сели за мясо, а женщины прислуживали им. Когда вошла Гудруда, а за ней и Сванхильда в горницу, то Оспакар посмотрел на Гудруду, и им овладело желание взять ее себе в жены, она же даже глаз на него не подняла. «Так это та девушка, о которой я и что зовется Гудруда Прекрасная?» «Поистине она прекрасная и красивее ее никогда не рождалась женщины», — воскликнул Оспакар. Мужчины ели, а Оспакар, кроме того, еще пил много пива и заморского вина, не сводя глаз с Гудруды Прекрасной, но до того часа не сказал ни слова о том, зачем приехал. Оба сына его также смотрели на Гудруду. И им она тоже казалась удивительно прекрасной, но Гитсуру и Исванхельда приклянулась. Так прошел вечер, настала ночь, пришло время всем отойти ко сну. В тот же вечер Эйрик на своем коне доехал до Золотого водопада, до того места, где Золотая река не спадает с высокой горы, каменной гряды, которая в этом месте вздымается до высоты сотни футов. Струя воды, падая вниз, раздваивалась на своем пути, От самого края обрыва сплошным рядом выступающих обточенных водой скал — это так называемые бараньи-курдюки. Здесь водопад образует собой подкову, концы которой обращены к Мидальгофу, и одной общей струей не спадает в бездонную пропасть, образуя страшный водоворот. Дальше река разветвляется надвое, опоясывая кольцом с двух сторон цветущую долину Мидальгофа. Восточный рукав называется рекой Ран, а западный — Лакса. Подъехав к самому водопаду, Эйрик долго изучал его, рассчитывая в уме каждый шаг, каждое движение. «Вряд ли человек может совершить это и остаться жив», — думал он. «Но я все же попытаюсь. Великая слава ждет меня. Если мне посчастливится, если же нет, то пусть Нью-Йорк...» Нью-Йорк — бог мореплавания, рыболовства, охоты на морских животных. «Примет меня в свое царство, и я навек забуду про девичью красоту и про мучение любви». Так он решил и, поворотив коня, вернулся домой. Хотя Савуна, мать Эрика, со смерти Торгримура железной пяты потеряла свет очей своих и не могла видеть лица своего сына, но сердце сказало ей в этот вечер, что Эрик затеял что-то недоброе. «Что тебе, сын мой, или мясо тебе нынче не по вкусу было?» спросила она, узнав сына. Мясо было не худо, хотя и продымилось немного. «Вот теперь я вижу, что с тобой что-то неладно», сказала Савуна. «У тебя совсем не было мяса сегодня на ужин, а если человек не разбирает, что он ест, то или он потонул в любви, или на уме у него что-нибудь тяжелое. Скажи мне, сын, что тяготит твою душу?» Эрик откровенно признался матери, что задумал, и она горько упрекала его, но он долго молчал, затем отошел ко сну, но прежде нежно поцеловал свою мать. «Наконец, настал день праздника июля. Солнце не показывалось до часа пополудни. Эрик поцеловал мать и простился с ней, затем, призвав траля своего иона, дал ему узел, обернутый в телящую шкуру. В этом узле была завернута его лучшая одежда. Эрик приказал слуге взять коня и ехать в Мидальгов, где сказать Асмуду жрецу что Эрик Светлоокий в час пополудни придет через Золотой водопад к нему на праздник. Траль послушался, невольно подумав в душе, что его господин лишился рассудка. Между тем тот поехал на коне к золотому водопаду. Здесь он простоял некоторое время, пока, наконец, не увидел, что из ворот замка Мидальгофа идет множество людей по снегу к подножию водопада, к тому месту, где крутится и пенится водоворот, посылая высоко вверх свои брызги и пену. В толпе Эрик различил двух женщин и какого-то громадного мужчину, незнакомого ему. Выглянувшее в это время солнце залило ярким светом весь водопад, реку и водоворот, но мороз был сердит и резал лицо и руки, как мечом, а Эрику пришлось сбросить себе одежду и остаться в одной вязаной сорочке и нижних штанах и кинуться в студеную воду, чтобы доплыть до бараньих курдюков посредине реки. Река в этом месте была широка и текла так быстро, что несла целые стволы, как щепки, прямо в бездну. Эрика тоже стала относить, и как он ни был силен и могуч, как ни боролся против течения, вода несла его все ближе и ближе к краю обрыва. Не успей он в последнюю минуту ухватиться за выступ одной из скал бараньих курдюков, тут бы ему и конец. Ухватившись за скалу, он с минуту повис на ней, затем, подтянувшись на руках, сел верхом на нее и некоторое время отдыхал. Но вот он снова поднялся и встал на ноги. Мороз прохватывал его и начинал леденить его члены. Сильным движением он расправил их, вытянувшись во весь свой богатырский рост, и люди внизу теперь только увидели, что он жив и благополучно переплыл реку. Посыпались приветствия. Теперь Эрик стал спускаться по скалам бараньих курдюков, что было очень трудно, так как скалы были крутые и отвесно спускались в бездну, кроме того, они были скользкие от заледеневших на них брызг. Наконец вода, сплошной стеной падая вниз по обе стороны, слепила ему глаза и оглушала своим шумом. Все-таки он спустился на целых пятнадцать сажен, и люди внизу удивились его ловкости и смелости. Теперь Эрику следовало спрыгнуть на торчавший одиноко выступ подводной скалы, прозванной «Волчьим клыком», по обе стороны которого бешено мчался соединившийся в один поток могучий водопад, разделенный вверху бараньями курдюками. От последнего камня курдюков пространство ярдов в пять отделяло Эрика от черневшего внизу волчьего клыка. Взглянув вниз, где пенис сшибался поток, смельчак на минуту был охвачен ужасом, однако скоро оправился и, недолго думая, отвязал обмотанный у него вокруг пояса канат, укрепил его одним концом за выступ скалы, а другой конец крепко привязал к своему ременному поясу. В это время яркая радуга перекинулась высоким сводом через пенящиеся воды водопада, и это показалось ему добрым предзнаменованием. Точно камень, сорвавшись с пращи, прыгнул Эрик и упал прямо на волчий клык. Здесь с минуту пролежал неподвижно, собираясь с новыми силами, затем вполз на руках на самую вершину клыка. Скала дрожала и стонала под напором воды, так что Эрик едва мог держаться на ногах, когда встал, готовясь сделать последний решительный прыжок. Члены Эрика начинали коченеть, надо было спешить. С громким торжествующим криком, как бы стараясь придать себе мужество, кинулся юноша в самый водоворот, описав на лету громадную дугу в воздухе. Зрители затаили дыхание, когда он точно большой белый камень мелькнул в воздухе, затем среди пенящихся волн, оглушенный могучей струей падения вод, пошел было ко дну, но потом волнами его выбросило на поверхность. Тогда, призвав на помощь все свои силы, он сильными толчками, преодолевая последнее препятствие, окончательно всплыл и двинулся к берегу. Скорые ноги его коснулись дна песчаной отмели, образовавшейся вокруг бездонной выбоины куда устремлялся водопад, но течение подхватило его и неудержимо понесло в бездну. Эрик рванулся вперед и несколькими ударами доплыл до берега, но тут упал обессиленный и лишился чувств.